Добрячка много розкош, подтверждающая договоры. Дура. Дура, дура, дура, дура. Ума как у комара. Мушка голова два уха, каша вместо мозга. Расслабилась, губёшки раскатало, тупица набитая. Не насторожилась, чего это он согласился на сумму, за которую удавиться должен был и спрашивал прямым текстом, будут ли тебя искать. Не считая мешка на голове, мушку крепко держали поперёк туловища, прижимая руки к бокам. Рёв дождя заглушал её визгливую рогонь, судя по тому, что мешок промок и её вытащили наружу. Она извивалась, спиналась и ненавидела похитителей всей душой. И связали руки за спиной. Потом взгромоздили Судя по запаху и ощущениям, на основательно промокшую лошадь с мушки слетел башмак и хлюпнул в грязь. Судя по всему, там его и оставили. Лошадь недовольно всхрапнула, дёрнулась, зачавкали копыта и круп начал бить мушке по рёбрам. Весёлое путешествие заняло несколько часов. Мушка вслушивалась в шум дождя, в надежде на чужие голоса, на проезжающий мимо фургон, на любого, кто услышит крик о помощи. Увы, посторонних звуков не было. Похоже, единственными, кому хватило ума вылезти под дождь, оказались мушка и её похитители. Когда всё тело покрылось синяками, а внутри, казалось, стала течь не кровь, а дождевая вода, Мушку стащили с лошади и поставили на ноги, потом сняли с головы мешок. Грабель остался далеко позади. Вокруг расстилалась скалистая пустошь. Мушка обнаружила себя под дикой яблоней в компании Скеллоу и парой его спутников. Вокруг пестрели бурые пятна гнилых яблок. Облака легли на землю, в ладони гранитных скал. «Пошевеливайся!» Скеллою хватил её за руку и указал на тёмный провал в ближайшей скале. Сквозь мокрые космы и струи воды мушка разглядела вход в пещеру. «И знаешь что? Будь благодарна. Мало какой девице выпадает удача побывать на аукционе ростовщиков. Трудно испытывать благодарность, если ты промокла до нитки, стоишь в одном ботинке, а к спине прижат нож». Скеллою завёл девочку в пещеру. Подельники остались снаружи. Мушка была наслышана о гильдии ростовщиков, хотя и подумать не могла, что ей доведется побывать у них на аукционе. В былые времена ростовщики просто одалживали деньги тем, кто попал в отчаянное положение и готов был заложить имущество за малую сумму в надежде вернуться и выкупить свое добро. Но наступили трудные времена, и в этом году, И у Ростовщиков скопилось множество ценных предметов, не востребованных по причине смерти хозяев. Аукцион этих забавных вещей вошли в легенду. Со временем пускать туда стали только избранных. Ходили слухи, что если посчастливится заполучить приглашение, сможешь купить самые странные и невообразимые штуки: черепа королей, услуги наёмных убийц, хрустальные шары со злыми духами внутри. Жуткие секреты, чудовищ с крыльями и бивнями. На самом входе в пещеру из стены торчал железный крюк с поту тайным фонарём. В узкой полоске света виднелся ореховый стол, за ним сидел человек в аккуратной жилетке и галстуке. Его перо выжидательно зависло над книгой в кожаном переплёте. Он выглядел точь-в-точь точь, как обычный писец, за исключением одной мелочи. У него не было головы. Подойдя ближе, мушка поняла, что голова всё-таки есть, просто спрятана под чёрным колпаком с прорезиями для глаз. Над ним висели три железных шара знак гильдии ростовщиков. "Чудозаяц", проскрипел Скеллоу, человек и внул. Мушка догадалась, это пароль. "Звать Скеллоу?" "Есть в списке". Человек в колпаке поставил отметку в книге. "Это что?" Пиро указала на мошку. Та открыла было рот, но остриё ножа кольнуло в спину, и она придержала язык. "Мой писарь", ответил Скело. "Ясно. Ответственность за его поведение лежит на вас". На стол легли две серые маски. "Дальше в пещере снимать маски запрещено. Говорить можно только друг с другом и так, чтобы остальные не слышали ни единого слова. Нарушив правила, вы лишаетесь всех прав". В равнодушном скрипучем голосе сквозило предупреждение, что право на жизнь входит в список. Несмотря на обстоятельства, в груди у Мушки разгорался огонёк любопытства. Они шли по узкому проходу с грубо обтёсанными стенами. Маска отёрла замёрзшие щёки, зато была сухой. Может статься это последнее, что я вижу, так надо хоть наглядеться, как следует. Стены распахнулись, и перед мушкой открылась громадная пещера. Грубые стены местами были обработаны кайлом и долотом. В темноте дрожали дюжины огоньков. Фонари разгоняли тьму над столами, где сидели фигуры в серых масках. С потолка свисал здоровенный символ ростовщиков. В шары из толстой проволоки воткнули кучу свечей. Этот хитроумный канделябр освещал пещеру. Разрачный воск безшумно капал на пол. У дальней стены стоял деревянный помост, откуда не удосужились скрутить лебёдку, достающую вёдра из квадратной шахты. На помосте возвели импровизированную трибуну, и сейчас за ней стоял человек в чёрном колпаке и мантии. Курьеры в таких же нарядах бегали по пещере, собирая записки у людей за столами и передавая аукционеру. Тот брал записки и гнусаво зачитывал серии цифр. Ставки на бумаге. Ясно, зачем Скеллою понадобился писарь. Им указали на пустой стол. Скеллою дернул Мошку за руку так, что той пришлось упасть рядом на колени. Аукцион вступил в фазу вялого ажиотажа. Мошка слушала ведущего как завороженная. «Тридцать пять гений, сорок гений, джентльмены». Помните о священной природе реликвий. Они стоят нескольких лишних геней. На трибуне перед ведущим стояла свеча на последнем вздохе, даже не огарок, а восковой кратер. Мушка догадалась, что аукцион ведётся по форме, пока горит свеча. Победит та ставка, на которой погаснет огонёк. Тем временем курьеры бросились таскать аукционеру последние записки, пока пламя ещё дрожит. Итак, 50. Следующий. Конец. Джентльмены, свеча погасла. Кости пальцев по легенде принадлежавшей самой добрячке свисток на барже уходит гостю 49. Пратистую. Эхо крика наполнило пещеру человек в серой маске вскочил на ноги "изуверство почему не подождали пока мы соберём больше денег это наши кости их украли из нашего собора а нет дюжина людей в чёрных колпаках молча окружила крикуна подняла воздух и поволокла к платформе злополучный нарушитель молотил ногами в воздухе но это не помогло Его без долгих разговоров швырнули в шахту, и отчаянный вопль постепенно затих в глубине. «Права гостя 24 аннулированы», — заявил аукционер, постучав молоточком. Маска Скеллоу прижалась к маске мошки. «Не шуми!» — еле слышно шепнул он. Можно было и не предупреждать. Именно сейчас мошка не испытывала, ну, абсолютно никакого желания пошуметь. «Не шуми!» Итак, невозмутимо продолжил ведущий. С радостью выставляем на аукцион услуги романтического посредника. Помощник соскрёб ножом остатки воска, и на трибуне встала новая свеча. Скелло решительно толкнул мужку локтем в бок и сунул ей в руки перо с чернилами. Что за фря это романтический посредник? Не уж-то этот опарыш с мордой требующей кирпича украл меня, потому что не может сам найти себе даму. Хотя ему-то без помощника тут никуда. Внутренний монолог не помешал Мушке написать сумму, которую шипнул Скелу. Она передала записку быстроногамму курьеру в чёрном колпаке. Была мысль, конечно, написать: "Помогите мне, угрожают ножом", но Мушка не рискнула. Складывалось ощущение, что всполошится разве что Скелоу. 5 геней. Услышав ставку Скелоу, мушка уставилась на его маску. Вот это ему приспичило, и откуда у него столько денег? В первые минуты ставки шли вяленько. Оказалось, что Скелоу, когда нервничит, хрустит пальцами. Мушка вздрагивала каждый раз, она переживала, что даже за этот шум их сбросят в шахту. Наконец, стенка свечи протаяла, воск разлился по столу, и пещера оживилась. Перья скрипели по бумаге, громко топали снующие курьеры. «Видимо, романтический посредник нужен не одному Скеллоу». «Шесть геней, восемь, двенадцать». Мушка лихорадочно записывала новые суммы. Огонек свечи дрожал над самым столом. «Пятнадцать геней!» — прошипел Скеллоу. «Пиши быстрее!» Кончик ножа откнул её в спину. Дрожащими руками мушка нацарапала ставку и помахала запиской над головой. Сердце едва не выпрыгнуло у неё из груди. С пересохшими губами она следила за курьером, нырнувшим в кутерьму вокруг ведущего. Аукционир как раз схватил записку, когда пламя вздрогнуло и погасло, оставив лишь султанчик дыма. Конец. «Последняя ставка принятая, пока горела свеча!» Аукционер развернул записку. «Пятнадцать геней! Продано гостю семьдесят один!» Курьер положил на стол перед Скеллоу деревянный жетон. Острие ножа перестало давить в спину, и мошка с облегчением вздохнула. В этот миг Скеллоу хватил ее за ворот и подтащил к себе. Записывай слово в слово, что я тебе скажу, шепнул он ей в ухо через два слоя ткани. Изменишь хоть букву, и я тебя зарежу. Мушка кивнула, взяв перо на изготовку. Уважаемый господин, аукционеры в счёт погашения задолженности предложили воспользоваться вашими услугами, поскольку хорошее имя позволяет вам вести дела при свете дня. Ваша помощь требуется джентльмену из города Побор. Он планирует жениться на дочери мэра, но ему чинит препоны семья невесты, недовольная тем, что его репутации в последнее время нанесён определённый ущерб. Та его сведения довели, что на пути истинной любви иной раз встречаются преграды. Чтобы их преодолеть, нужна помощь друзей, серебра и стали. Не будете ли вы столь любезны, чтобы встретиться со мной сегодня вечером на старой ферме в Мурдрикфельл? Решим, как лучше увидеться с дамой и благополучно устроить супружество прежде, чем она сама или её семья поднимет переполох. Обсудить этот вопрос лучше заранее, ибо в поборье нам будет чертовски трудно пересечься. Однако, если вас не окажется в оговорённом месте, Я буду ждать вас послезавтра в поборе в братоубийственном переулке после закатного горна. К письму прилагается сумма достаточная, чтобы оплатить въездной побор и с удобствами устроиться в городе. Арабион Скело. Вот такое письмо он продиктовал мушке. Следует признать, что мушка, передав смысл, несколько изменила форму, проявив изрядную находчивость. Не прошло и 5 минут, как курьер в чёрном колпаке принёс ответ. Уважаемый мистер Хвощямордый прыщнос, примного благодарен за ваше вилеречивое послание. Уверен, ваша внешность не может быть столь вызывающе отталкивающей, как вы её описали. С удовольствием введу с вами знакомство. Я всегда говорил: Если человек способен посмеяться над собой, он заслуживает внимания. История про влюбленных гаремык тронула меня. С большой радостью помогу им. Надеюсь, однако, вы извините одну мою старую привычку. Я не встречаюсь с незнакомцами в полночный час, на заброшенных фермах и на улицах со зловещими названиями. Этот обычай я завел вскоре после того, как приобрел многих врагов. Предлагаю встретиться в доках Нижнего Пембрика на утро до брячки «Быдлорады» в девять. У меня к карману будет приколота белоснежная лилия. Ваш преданный слуга. Мушкины черные глаза скользнули по строчкам. Она подняла взгляд на силуэт Скеллоу. Его бледно-желтые глаза сверкали в прорезях маски. Ни слова не прочитаю, пока не получу гарантии, что меня отпустят живой, прошептала она. Чего? Да ты! Услышав собственный голос, Килов вздрогнул и нервно оглянулся. Но на его возмущённый крик не обратили внимания. Ведущий тем временем объявил следующий аукцион. Выставляем на торги услуги дамы, чья профессия требует ловких пальцев. Неподалёку материализовался курьер в чёрном колпаке. Он буквально источал желание убрать со стола. Скилов сдёрнул мушку на ноги. "На улицу", буркнул он. Стоило им выйти из пещеры, как мушка приготовилась при малейшей возможности рвануть на свободу вглубь пропитанных дождём пустошей. Скеллоу будто прочитал ее мысли и, не ослабляя хватки, притащил ее туда, где ждали подельники. Грубый толчок швырнул ее на скалу. Вокруг сомкнулось кольцо людей, из которых дождь вымыл последние крохи юмора. «Читай!» — Скеллоу протянул ей письмо. «А не то...» — в воздухе сверкнул нож. «Не то что убьешь меня?» Мушка стиснула кулаки, чтобы не было видно, как дрожат руки. «А не то...» Посмотрим, как ты заставишь труп читать. Для начала отрежу тебе пальцы, прошептал Скело. Повисла тишина. Мушка остро почувствовала, как привязана к собственным пальцам и сколько всего не сможет без них сделать, в частности, развязать верёвки или украсть ключи. Прикусив губу до крови, она выхватила письмо у Скело. Ладно, Угрюма сказала она и начала читать. Временами чёрные глаза украдкой поглядывали на тощие, мокрые лица похитителей. Интересно, они догадываются, что на бумаге написано немного другое? Едва ли. Письмо закончилось. Скило задумался, покусывая щёку изнутри. Итак, наш романтический посредник не придёт сегодня на ферму. «Но будет ждать меня в братоубийственном переулке?» «Будет ждать, как кошка у ведра с молоком!» Мушка стиснула зубы, делая самые честные глаза. «Если Скеллоу и почувствовал вранье, то никак этого не показал». «Ну и хорошо!» Язык Скеллоу мелькнул между зубами. «Ребята, в путь!» И снова мокрая лошадь потрусила вдаль со связанной мушкой на спине. «Язычка!» Девочка как могла, высвобождала руки из пуд, но холод и сырость сделали свое черное дело. Обледенелые веревки жгли кожу огнем. Когда вокруг не происходит абсолютно ничего, ты видишь только темноту. Слышишь гул дождя и ощущаешь, как замерзшее тело монотона бьется лошадь, чувство времени пропадает. «Вдруг это последнее, что я запомню», — крутилась у мошки в голове. Каждый удар сердца растягивался на вечность. Её перепуганная душа хватала за хвост всякое мгновение, смаковала последние крошки жизни. Мушка не ждала, когда мутарство закончится, потому что конец маячил исключительно поганый. Какую ценность она представляет? Похитители получили всё, что нужно. Теперь их заботит лишь то, что она умеет говорить что-то коснулось пальцев, и мышка рефлекторно вцепилась в браслет, запутавшийся в верёвках. На нём болтались три резные фигурки: крошки добрячки, детские скелеты, якобы защищающие детей, попавших в беду или заплутавших во тьме. Другая девочка начала бы, как положено, приговаривать: "Терли-ду-ду, отведи беду", и стешок успокоил бы её. Но мушку отвергло воображаемых утешителей, и слова потеряли силу. Однако, поскольку браслет подарила ей в трудный час хозяйка кофейни мисс Кайтли, он навевал тёплые мысли о дружбе. Наконец лошадь остановилась, и мушку стащили с крупа, с головы стёрнули мешок. За время пути воцарилась глухая ночь. Нога без башмака тут же ухнула в ледяную грязь. Сквозь занавес с мокрых волос девочка видела, как похитители привязывают лошадей перед унылой фермой, торчащей посреди бескрайних пустошей. Здание было построено из здоровенных, грубо оттесанных камней. Окна бойницы казались черными провалами. Внутрь вели две двери, одна на уровне земли, вторая на высоте десяти футов. Подняться к ней было можно по приставной лестнице. Вот какую ферму имел в виду Скелу. Про такие постройки говорят: мой дом моя крепость. Жить на границе опасно: то соседи отправятся в набег за скотом и прочим добром, то вообще придёт чужая армия. Увы, в разколотом королевстве повсюду границы. Много лет назад оказалось слишком много претендентов на опустевший трон. Все они засели по своим вотчинам, и королевство рассыпалось на мелкие осколки. Теперь они редко ходили друг на друга войной, но вдоль границ так и остались бастионы, словно шрамы по линии разрезов. Судя по тёмным окнам, на ферме никто не жил. Впервые за всю дорогу похитители оживлённо загомонили. Что-то я продрог. Лезем внутрь, разводим огонь. И пожрать бы не повредило. С девчонкой что будем делать? Молчание. Мужчины обмениваются взглядами. В подвал её решил Скелоу. Нижнюю дверь с трудом открыли, черкнул кремень и вспыхнул фонарь. Мушка увидела перед собой зал, откуда во все стороны разбегались длинные сводчатые тоннели. Там и сям на стенах висели железные кольца, только под древним коровьим лепёшками и можно было понять, что держали здесь скотину, а не узников. Мушку взяли за плечо и завели в ближайший тоннель. Кровь и лепешки под ногами хрустели, как бумага. Девочку привязали к кольцу. Длины веревки хватило как раз, чтобы сесть. Мушка, привалившись к стене, с изможденной покорностью смотрела через мокрые перья волос, как скелу затягивает узлы. Лишь когда похититель, забрав лампу, ушел прочь, Покорность и усталость слетели с девочки. Она сосредоточенно ловила каждый звук. Вот скрипнул засов на двери. С лязгом провернулся древний ключ, раздались голоса, застонали деревянные перекладины. Это скело с поддельниками лезет по приставной лестнице наверх. захлопнулась дверь. Мушка щурила глаза, надеясь что-нибудь разглядеть во мраке. Затея не казалась безнадёжной, серое ночное небо бросало крохи света сквозь щели бойниц. Наверху ходили люди, ножки стульев скребли по полу. Потом в дальнем конце тоннеля открылся люк в потолке, и на неровный пол упал отблеск свечей. Вниз опустилось облако пепла, посыпались угольки, похоже, наверху чистили камин. В голове появились незваные воспоминания о прошлом. Мушка увидела, как её родная тётка чистит картошку, как нож срезает с клубня длинную вьющуюся шкурку, как та падает в мусорное ведро. От мысли, что её посадили в помойку, душа мушки вспыхнула нетипичной для картофеля яростью. Через открытый люк звуки долетали отчётливо. Может отнести девчонке хлеба. Судя по голосу, предложил мужчина по имени Бен. «А смысл?» — спросил Скеллоу. Лязгнуло железо, и янтарный квадрат пропал. Мушка снова очутилась в темноте. «А смысл?» Два слова сказали мушке все, что надо. «Нет смысла кормить ее, потому что она им больше не нужна, а значит, жизнь ей не оставят». Для Скеллоу она уже покойница, тратить на нее хлеб — все равно, что совать его в рот башки оленя, висящие на стене. Мужка легко представляла ход мыслей Скеллоу. Сколько она знает о его делах. Для нее слишком мало, для него слишком много. Может, он изначально не собирался отпускать ее живой. Не зря же он выяснял, будут ли ее искать, пойдут ли по его следу если мошка сгинет в пустошах увы ему ничего не угрожало